Глава 2. С виду граф, в душе бандит, а по документам помощник депутата. Борис Шапира. «Сядь!» — негромко произнес я и махнул рукой, указывая Ярику на стул. «Марк, я упрямо поджал он губы!» «Сядь!» — я сказал. «Мне нужно подумать!» Скурчив недовольную гримасу, он все же уселся и скрестил руки на груди, всем своим видом выказывая недовольство. Но спорить и говорить что-то резкое не стал. Думаю, что пока не стал, держится. А мне и правда нужно было подумать. Новость эта была для меня полнейшей неожиданностью. Да что там, я даже предположить не мог такое вот. А еще я разозлился, но старался не подать виду и не знаю даже из-за чего больше была злость. То ли из-за того, что рушится множество моих планов, связанных с переездом Корнева в столицу, то ли из-за того, что он решил жениться именно на Василисе. А как же Академия? — негромко спросил я, стараясь держать себя в руках. Ты же вроде прям мечтал туда поступить. Пока доучусь в гимназии, — пожал плечами Ярик, слегка обрадовавшись продолжению разговора. «А потом поступлю в новый университет у нас в Ульчинске». «Васенок, кстати, хочет поступить так же». «Кто?» «Ну, Василиса», чуть-чуть смутился он. «Я ее так называю. И ей вроде нравится». «Хм, у вас уже что-то было?» «Что? Это вообще не твое дело, Марк». «Еще как мое», хмыкнул я. «Если не забыл, то именно у меня ты просишь ее руки. И она моя единственная родственница». «И я, как старший в роду, могу наложить вето на вашу свадьбу и ее уход из рода. И все равно я тебе ничего не скажу», — надулся Ярик. «Она хоть не беременна?» «Что?» — он снова вскочил на ноги. «Да как ты мог такое подумать?» «Понятно, значит, ничего не было», — улыбнулся я. «Как ты вообще...» «Да сядь ты», — устало махнул я на него рукой. «И вообще что возмущаешься?» Это мне нужно быть возмущенным, а не тебе. Стоило из дома выйти на пару дней, а сестру уже уводят. И кто? Деловой партнер. Столько планов псу под хвост. Раньше-то почему ничего не сказали? Я хотел лично, надулся он как хомяк. Угу, лично. А мне теперь на ходу все менять. Я помогу. И вообще останусь в столице столько, сколько нужно. Не вопрос. А свадьба как же? и когда вы ее планируете? Хотели на летних каникулах. Подожди, так ты согласен? Снова вскочил он. Да сядь ты, задолбал тут прыгать, как ребенок, честное слово. Ну, знаешь ли, снова надулся Ярослав, возвращаясь на стул. Не каждый день просишь руку девушки у ее родни. Угу, хмыкнул я, внимательно его разглядывая. И чем больше смотрел, тем сильнее гнал от себя мысль, которая первой пришла в голову после его просьбы. Я подумал о том, что Корнев с помощью Василисы хочет отжать себе весь наш бизнес. Все же я сын своего мира и своего отца, и у нас там в мире больших денег такое в порядке вещей. Но Ярик вместе со всеми своими чувствами был передо мной как на ладони. Такое искреннее смущение и нетерпение не сыграешь. А если учесть, что он обычный пацан, а не акула бизнеса, то и подавно. И стоит вспомнить, как он вместе со всеми своими воинами пришел мне на выручку и был готов воевать с княгиней. А затем, когда с саблей я вроде как договорился, Корнев без вопросов выслушал мою просьбу о помощи и согласился поучаствовать в отражении нападения Болховских. Вообще, в тот день только дед Ханна отказался. Узнав, что мне ничего не угрожает, он невозмутимо кивнул, окинул меня и княгиню нечитаемым взглядом и увел своих людей. Но это из-за нелюбви к роду Ульчинских, а не из-за моего переобувания на ходу. По крайней мере, я на это надеюсь. В общем, так, выждав паузу, заговорил я. Этим летом сыграть свадьбу у вас не получится. Почему? Опешил Ярослав. «Ну, сам подумай. Я же, как старший родственник, должен на свадьбе присутствовать?» «Должен», — кивнул он. «А я не смогу», — развел я руками. «Ты же не забыл про мое изгнание? Прошло только полгода, то есть остался год». «Это, конечно, в том случае, если вы не решите гулять свадьбу в Москве. Кстати, тоже вариант. Проходом привезем гостей, ресторан у нас есть». «Нет, нет», — отрицательно закрутил головой Корнев. В Москве я не хочу. А Василиса? вкратчиво спросил я. Что Василиса? Не понял он. Василиса чего хочет? Может она как раз и не против устроить все именно в столице? Об этом ты не думал? Про столицу мы с ней не разговаривали, совсем растерянно произнес Ярик. Но тут же встряхнулся, как кот и продолжил уже нормальным тоном. Но то, что ты обязательно должен быть на свадьбе, даже не обсуждается. В этом у нас мнение сходится. Ну вот. То есть вам теперь надо либо обсуждать свадьбу в столице, либо ждать окончания моей ссылки. Пока я вернуться не могу даже по такой уважительной причине. И все же спроси насчет свадьбы в Москве у Васьки. Тебе, как будущему мужу, нужно привыкать, что она не только может плодить наследников, но и имеет собственное мнение, с которым нужно считаться. Да и характер у нее не сахар, упрямый очень. «Маркус, ты меня, конечно, извини, но что делать со своей женой, я разберусь сам», набычился Ярослав. «Я-то извиню», — невозмутимо продолжил я. «Но сестре я желаю только счастья. И если будешь ее угнетать, я не посмотрю на но и буду за нее заступаться. Это понятно?» «Да не собираюсь я ее угнетать», — возмущенно воскликнул он. «С чего ты вообще это выдумал?» «А как же насчет поинтересоваться ее мнением?» «Да поинтересуюсь, и дальше буду интересоваться. Я ее вообще-то люблю», — выпалил Ярик и покраснел. «Любишь, значит?» — хмыкнул я, вгоняя друга в краску еще больше. «Мне сейчас прямо-таки понравилось над ним издеваться. Будет в следующий раз знать, как мои планы рушить». «Ой, отстань, а!» — махнул Корнев на меня рукой и обиженно отвернулся. «Ладно, но насчет переноса свадьбы я говорил серьезно». Нельзя мне пока в Ульчинск возвращаться. Это тоже не проблема, все еще дуясь, пробурчал Ярослав. Я слышал, что княгиня тебя простила, и вроде как не против, чтобы ты вернулся домой. Она об этом официально объявляла? Удивился и заинтересовался я. Удивился тому, что все уже в курсе, а заинтересовался тем, как это все сабле подала в Ульчинске. Нет, но слухи такие по княжеству пошли а на пустом месте они возникнуть не могли, только с одобрения Саблеславы. Это ни о чем не говорит. Пока не будет официального объявления, ноги мои там не будет. Иначе Сабля в любой момент сможет использовать мое возвращение против меня же. Вдруг снова с ней поссоримся, и она скажет, что этот боярин Северский самовольно заявился и нарушил свое слово, а книги не может, не сомневайся. И что теперь? Нам с Васеной целый год ждать, расстроился Ярик. Там видно будет, пожал я плечами. Вдруг сабля все же сделает официальное объявление, тогда я смогу приехать, а пока и в столице дел полно. Я с ней поговорю, вдруг вскинулся Ярослав. С кем? С княгиней. Напрошусь на прием и объясню ситуацию, пусть отменяет все по закону. Не вздумай, сабля тогда все себе на пользу вывернет. «Ой, Маркус, ты из княгини какого-то монстра делаешь. Не такая уж она и плохая». «А я и не говорю, что она плохая», — покачал я головой. «Просто у нее работа такая. В первую очередь она думает о своем княжестве и выгодах для него. А только потом обо всем остальном. Так что не думай, что ее сердце вдруг растает от твоих откровений. Возможно, что Сабле действительно тут же издаст нужный указ» но перед этим сто раз все продумает и найдет свою выгоду. И поверь, эта выгода нам не понравится. Не соглашусь с тобой. Я хоть и вольный боярин, но живу в Ульчинском княжестве и знаю, что княгиню там любят и уважают. Да и ладно, махнул я рукой. Надоело с ним спорить. Вот он вроде и не дурак и в бизнесе хватку имеет, а саблю излишне романтизирует. Должно быть, любовь в голову ударила». Тогда каждый останется при своем мнении. Но в княжество мне в любом случае возвращаться не с руки. Говорю же, в столице есть несколько стоящих проектов. И если с ними все получится, то наше с тобой дело выйдет совсем на другой уровень. Кстати, а вот и тот человек идет, с которым на сегодня назначена встреча. Только почему-то не один. И действительно, в майонезную вошел боярский сын Птицын с сопровождающим. Вот только этот сопровождающий мне от чего-то сразу не понравился. Слишком у него какой-то высокомерный вид. Да и два явных бойца, что зашли следом за ними, выглядели не как телохранители, а минимум как хозяева жизни. Так и ты сегодня не один, не понял моего недовольства, Ярослав. Вот только у Птицына, насколько я знаю, деловых партнеров нет, пробурчал я. Пересаживайся на мою сторону, а они пусть напротив садятся. Ярослав без вопросов поднялся, обошел стол и сел справа от меня. За это время гости как раз дошли до нашего столика, оставив охрану у входа. «Судари!» — церемонно кивнул нам птица, остановившись напротив. «Позвольте представить, боярский сын Майкин Борис Григорьевич. А это боярин Северский Маркус Святославович и... Боярин Корнев Ярослав Игоревич», — представил я Ярика и добавил для него а это боярский сын Птицын валентин валентинович присаживайтесь судари позавтракайте рекомендую попробовать местные блюда тут очень недурно готовят сначала дела отрицательно мотнул головой майкин и нагло уселся напротив меня птицын замявшийся окончательно посмурнев сел рядом с ним а у нас есть с вами дела с беззаботным видом уточнил я То, что творится какая-то хрень, я понял сразу же. Достаточно было одного взгляда, брошенного на Птицына. Но вот какая именно, пока не знаю. Зато знаю то, чем у меня учил отец, выживший в 90-е, и не просто выживший, а сожравший многих своих недоброжелателей. Так вот, он говорил, что если на тебя собираются наехать, то надо наехать первым, а потом уже с позиции более сильного все решать». И вот сейчас, при взгляде на этого Майкина и его бойцов, давно сказанные слова отца сами собой всплыли в голове. И сомнений, что на нас хотят именно наехать, не осталось. «У меня и моего боярина имеются дела с Валентином», — криво усмехнулся Майкин. «А если точнее, то с двумя его трактирами, которые он решил вдруг продать. И какое отношение эти дела имеют к нам?» — продолжил я отыгрывать недалекого провинциала. «Самое непосредственное. Вы же хотите выкупить трактиры и открыть на их месте свои. А с какой целью интересуешься?» – миролюбиво уточнил я. «А?» «Я говорю, что да, собираюсь купить трактиры у боярского сына Птицына. И не два, а четыре. Вот только не пойму, какое тебе до них дело?» «Мой боярин», – начал отвечать Майкин с важным видом, – «А он что, ходить и говорить не может? Ранен?» или лежачий больной», — перебил я. «Чего?» «Мне просто интересно, почему твой боярин прислал тебя, а не пришел сам, или он нас не уважает?» Ух, тихо выдохнул Птицын и сделал рука-лицо. «Я так понимаю, разговору у нас не получится?» — сквозь зубы прошипел Майкин, зло глядя на меня. «Кажется, до него стало что-то доходить». «Отчего чего — удивился я. Просто я люблю сразу уточнять все нюансы. «Так что ты там говорил про два трактира, боярский сын майский?» «Майкин». «Да, бывает, майский звучит лучше. Впрочем, мне все равно. Говори!» Последнее слово я произнес резко, с нажимом. Такой маленький психологический ход. Если он начнет отвечать, то получается, будто выполняет мой приказ. Либо же ему остается встать и уйти. «Меня, в принципе, устроят оба варианта». «Два трактира Птицына стоят на улицах Тенисты и Садовой», все же начал отвечать Майкин. «У него, похоже, как я и думал, приказ с нами поговорить». «А эти улицы принадлежат моему боярину». «Имя у твоего боярина есть», снова перебил я. «Тришкин Владимир Сергеевич». «И документ имеется?» «Что?» «Какой документ?» – растерялся собеседник, но тут же взял себя в руки и чуть ли не прорычал. «Ты надо мной глумишься, мальчишка?» «Как можно?» – сделал я большие глаза. «Ты же такой важный человек, а документ на владение улицами. Ты же сказал, что они принадлежат твоему боярину, верно? А я, дурной, думал, что все улицы, а также переулки и проспекты в столице принадлежат великому князю». Короче, ты мне надоел, окончательно справился с эмоциями Майкин. Жаль, я надеялся, что он сорвется и наделает глупостей. В общем, ты покупаешь трактиры, хоть четыре, хоть десять, но с этих двух будешь платить моему боярину 30% от прибыли, в доли его возьмешь, так понятно? А что будет делать твой боярин для того, чтобы получать эти 30%? Неожиданно спросил Ярослав. Каким будет его вклад в общее дело? Он уже сделал, глумливо улыбнулся Майкин. Например, он родился в столичном роду, которому принадлежат эти улицы. И нет, он перевел взгляд на меня. Документов на владение у него нет. В вашем Зажопинске все, похоже, устроено по-другому, но тут в столице дела делаются именно так. Я понятно говорю? Да даже если и непонятно сейчас, то поймете со временем, Когда подрастете, детишки. В нашем, как ты говоришь, зажопинске, я бы уже вскрыл тебе глотку за такие слова, медленно поднялся на ноги ярик. И, судя по его лицу, был он в бешенстве, черт, а я и забыл, что у него характер взрывной. В ответ на мои слова сегодня Ярослав от чего-то смущался и терялся, зато сейчас того и гляди реально, Майкину горло перережет. Перед тобой два вольных боярина смерть! «И в боярское сословие наши рода возведены не за красивые глаза». «Да-да, мне очень страшно», — со скучающим видом ответил Майкин, закатив глаза. «Ярик, присядь пока», — положил я руку на плечо друга, надеясь его успокоить, и, как ни странно, получилось, частично. На стул он опустился, но менее злым не стал. «Да, присядь», — хмыкнул Майкин. «И дослушайте меня до конца». Короче, трактиры вы покупаете в любом случае, а затем платите моему боярину, если хотите спокойно жить в столице. Это понятно? Иначе кто-нибудь может и пострадать. Или, например, вот это заведение вдруг сгорит ночью. Оно же ведь тоже ваше, да? а заорал он не просто так. После его последних слов взбесился уже я и воткнул ему в ладонь, что лежала поверх столешницы, вилку – Она первая под руку попалась, можно было, конечно, и в морду дать, но как-то неприлично, столица все-таки. Охранники Майкина, которые до этого прислушивались к разговору, тут же метнулись к нашему столу. Но на полпути их перехватил Зареченский, который тоже не спал. А зная меня, он явно был давно готов к такому окончанию диалога. «Егор, не убивай!» — только и успел крикнуть я. «И вовремя!» Его ладонь уже была на рукояти меча. Впрочем, он и без меча справился. Четвертый ранг и каждодневные тренировки со мной очень сильно подтянули его владение рукопашкой. Так что спустя десяток секунд оба чужих бойца валялись без сознания. «Так что ты там говорил про пожар в моем любимом заведении?» Миролюбиво спросил Ямайкина и улыбнулся. «Ты покойник северский!» Прорычал он и потянул руку к вилке, что так и торчало из его ладони. Но я успел первым. Одним слитным движением я левой рукой схватил Майкина за шею и пригнул к столу, а правый резко вытащил вилку и приставил ему к горлу. «Смотрю, ты даже запомнил, как меня зовут?» — негромко начал я. «Это хорошо. А теперь запомни еще кое-что. Твоего боярина я пока что не знаю, и лично он ничего плохого мне не сделал». Но если хоть что-нибудь случится с моим заведением, либо же на меня или моих людей кто-нибудь нападет, то ты умрешь. Именно ты. А уже затем я приду к твоему боярину. Это понятно? Конец тебе, промычал Майкин. А затем его кожа под моей рукой стала покрываться водой. Я даже в первое мгновение не сообразил, что он начал активировать кольчугу. Впрочем, активировал он ее от чего-то очень медленно то ли мешала боль в проткнутой ладони, то ли стихийником был слабым. В итоге я сам успел скостовать каменную кожу, которая, в отличие от его техники, была невидима, и со всей силы дал ему кулаком в лоб. Отлетел он метров на пять, снеся своим телом столик, стоявший на пути, и вырубился. «Черт!» — ругнулся я. Переборщил, кажется. «Ага!» — хохотнул Ярик. «Аж звон по залу пошел после твоего удара» он хоть вообще живой?» «Что вы наделали?» — впервые подал голос Птицын. Он так и сидел на своем месте, переводя испуганный взгляд Смайкина на меня и обратно. «Ты пока помолчи», — рыкнул я на него. «К тебе, Валентин, тоже есть много вопросов. Например, с чего это ты решил меня подставить?» «Да не собирался я тебя подставлять», — чуть ли не закричал Птицын. Я вообще не думал, что они решатся так себя вести с вольным боярином. Просто оформили бы сделку и все. А потом к нам пришли бы уже в наше заведение, усмехнулся Ярослав, презрительно глядя на этого человека. Марк, неужели тут в столице все боярские дети такие? У меня за спиной сильного рода нет, огрызнулся Птицын. А Тришкин давал защиту. И именно поэтому ты решил тайком от него по-быстрому продать трактиры, хмыкнул я. Боярин, обратился ко мне Егор, выкинуть этих на улицу. Только сначала приведи в чувство, ответил я. Не хватало еще привлечь внимание стражи видом бессознательных тел, валяющихся перед входом. Понял, кивнул Зареченский, и махнул рукой бойцу корнева. Помоги. Николай, позвал я распорядителя, который, как и весь остальной персонал, благоразумно спрятался в служебном помещении. Да, господин! «Принеси нам письменные принадлежности», — попросил я. И тут же рыкнул на попытавшегося встать Птицына. «А ты сиди, расписку мне сейчас напишешь». «Какую еще расписку?» — нахмурился боярский сын. «О том, что два трактира из четырех обязуешься продать дешевле, на тридцать процентов. Столько эти уроды хотели. А саму сделку мы пока перенесем на недельку. Сначала разберемся совсем. Спустя пятнадцать минут, когда Майкина с бойцами привели в чувство и выкинули на улицу, а Птицын все подписал и ушел своими ногами, я пододвинул к себе лист бумаги. «Придется тебе, Ярик, ближайшим рейсом лететь в наше княжество». «Зачем?» – возмутился Корнев. «Я ставить тебя тут одного?» «Таким малым числом мы все равно ничего не сделаем», – пожал я плечами, выводя строчки на бумаге. «Мне нужны мои бойцы из княжества, хотя бы сотни. Кстати, Егор, добеги да до дома. Скажи Михалеву, чтобы со своей пятеркой спешил сюда. Хотя, стоп, одного человека пусть там оставит, на всякий случай. Дом хоть и съемный, но вещи в нем наши». «Понял, Маркус», — кивнул Зареченский и покинул заведение. «Марк, я серьезно», — занудил у меня под духам Ярослав. «Никуда я не поеду». «Ярик», — вздохнул я и отложил письмо. «Тут, в столице, я уже более-менее в курсе, что к чему. И именно тут твоя помощь мне не понадобится, а вот люди, чтобы закрыть вопрос Стрижкиным, нужны». «Не проще в городскую стражу обратиться», — поджал губы Корнев. «Стража в столице работает на того, кто больше заплатит, в основном. Да и не хочу я никуда обращаться, Ярик. Теперь это дело чести, понимаешь?» «Понимаю», – нехотя ответил он, – «но уезжать все равно не хочу». «Ярослав», – посмотрел я ему в глаза, – «там, в Ульчинске, только ты сможешь решить, откуда возможно снять людей, чтобы не ослабить наше дело. Если я просто так прикажу выделить мне сотню бойцов, то их, конечно, выделят, но тем самым могут оголить какое-нибудь другое направление». «Да все я понимаю», – воскликнул боярин Корнев. Просто не хочу оставлять тебя одного против этого Тришкина. Спасибо, друг. Серьезно произнес я и положил руку ему на плечо. Но ничего не поделаешь. Мне самому не разорваться, а тут я справлюсь. Сейчас вот поеду в одно место, где можно будет достать информацию об этих местных мафиози. Местных кого, не понял Ярик. Неважно, отмахнулся я и продолжил писать письмо боярским детям своего рода. «Скажи Ваське, пусть проследит, чтобы моим людям выделили пароход, тут он нужнее. И плывут пусть в новый дом, ремонт там почти закончен и есть пристань. Да и казарму уже точно достроили». «Казарму?» – удивился Ярослав. «То есть ты вот это все заранее планировал?» «Не конкретно это, но да, предполагал. Рано или поздно неприятности должны были появиться, если собираешься вести серьезное дело в чужом городе». А я надеюсь, что наше дело будет серьезным и очень прибыльным. Все сделаю, Марк, немного подумав, нехотя кивнул Ярик. Кстати, я могу еще пару десятков своих людей прислать. Не надо. Мои заточены именно на охрану. Так что тут как рыба в воде будут. Но если найдешь работников для трактиров, то присылай, примем всех. Ах да, передай сестре все деньги, что мне княгиня передала, тоже пусть привезут. Они сейчас точно понадобятся. Вот и отлично. А сейчас, думаю, нужно все же перекусить. День будет долгим. Точно, хмыкнул он. Я и забыл, что есть хотел. С дороги же только. Кстати, Ярик, а где Эльза? Вспомнил я. Эльза? А, это та немка, что у вас в доме живет. Так она дилижансом поехала вроде. А почему не с тобой? Маркус, ты знаешь, сколько стоит билет на дирижабль? Понятно, хмыкнул я. Впрочем, чего-то другого от друга ожидать было бы странно. Это для меня Эльза довольно близкий человек, для него же просто одна из многих. Попрощались мы где-то через час. Ярик со своими людьми отправился на аэровокзал. Я же, оставив охрану в Майонезной, вдвоем с Егором поехал в столичную резиденцию рода Деминах. И она, надо сказать, внушала. Хоть и была расположена довольно далеко от центра города, но занимала большую площадь, а по укреплениям напоминала маленькую крепость. И на входе дежурило сразу четыре бойца с гербом Деминых на одежде. «Кто такие? К кому?» — поинтересовался у нас их старший. «Боярин Северский к боярскому сыну Зубову», — ответил я. «Он вас ждет?» «Десятник, да это же Зареченский!» — вдруг воскликнул один из бойцов, узнав Егора. А это, похоже, боярич наш бывший. В общем, спустя пять минут я сидел в удобном кресле напротив человека, который отвечал за все столичные дела Деминых. Его мне порекомендовал перед отъездом Иван Васильевич. Сказал, что всегда могу рассчитывать на помощь. Вот сейчас я и решил этим воспользоваться. Значит, тебе боярин нужна информация о роде бояр Тришкиных? Задумчиво протянул Зубов. Это был мужчина среднего возраста, крепкий, высокий и с очень умным взглядом. Именно так. «Когда?» «В идеале еще вчера», — улыбнулся я и на всякий случай добавил. «Иван Васильевич обещал, что тут я всегда найду помощь». «Я, конечно, помогу», — вздохнул боярский сын. «Было такое распоряжение». «Просто, если честно, то и мы тут рассчитывали на твою помощь, боярин». Но каждый раз получаем отказ. Не понял, нахмурился я. У нас тут очень много важных, денежных, а что самое главное, нужных для поддержания репутации заказов на охрану. С чем-то мы справляемся сами, а для чего-то нужны специально обученные люди, которых ты, Маркус Святославович, увел в свой род. Ну так в чем проблема? Денежная работа – это рабский ошейник, всегда нужна. «Я тоже так думал. И несколько раз посылал запрос твоему роду, но каждый раз получал отказ. Думал, что ты в курсе?» «Так», — протянул я, понимая, что кто-то там дома взял на себя слишком много власти. «Не знал. Приму меры. К тому же я вызвал в столицу сотню бойцов. Не думаю, что они все сразу мне потребуются. Так что часть вашей проблемы решим в ближайшие дни». «Отлично!» – довольно улыбнулся Зубов. «Чем он мне понравился, так это тем, что не пытался хитрить и скрывать свои эмоции. Мы же, в свою очередь, поможем тебе. И не только информацией. Если нужны будут люди для скрытого проникновения, устранения или запугивания, то обращайся. Это как раз по нашему профилю. А вообще жаль, боярин, что ты вышел из рода. Хватка у тебя, я смотрю, как у волка». Так получилось, развел я руками. Но уже ничего не изменить. Домой мы с Егором вернулись ближе к вечеру. По пути еще раз заглянули в майонезную, поесть и узнать новости. Но новостей, к счастью, пока никаких не было, так что только поужинали. А дома меня ждал сюрприз. Помимо оставленного на охране вторуши, тут присутствовал еще один человек. Боярин, бросилась мне на шею радостная Эльза как я рада тебя видеть». Она сначала едва не задушила меня в объятиях, потом чуть отстранилась и расцеловала в щеки, в правую, в левую, в правую, в левую, а затем мимолетно поцеловала в губы и лишь потом сообразила, что сделала, и испуганно замерла. Я тоже на секунду замер, а затем притянул ее к себе.